Глава 13 О чем договаривались короли и представители императора я не знал, но договорились, потому что вскоре к нашей армии присоединились имперцы. Похоже, они выдвинулись заранее, еще до того момента, как были достигнуты какие-то договоренности. Армия имперцев была меньше, чем даже войска от нашего королевства, зато магов они с собой привезли достаточно много, что радовало. Воинов хватает, а вот с магами проблема. Именно димуры были теми, кто всякий раз переламывал ход битвы. Какими бы сильными и быстрыми не были призванные войны, но несколько опытных бойцов все равно могли их перебить. Димуры не бросали в бой своей гвардии, солдаты и простых людей, которых как-то умудрились перетащить из своего мира. Они держали их при себе. Надо полагать, что эти ребята тоже не самые слабые. О том, что они есть, мы уже были в курсе, как и о том, что у них не совсем обычные броня и оружие. «Меня мало интересовало возня сильных мира сего. Я готовился к будущим битвам. Стоять в общем лагере не стал. Ушел со своим отрядом немного в сторону, где стал призывать себе новых воинов. Само собой, вскоре ко мне присоединился Злоухам и остальные маги из группы. Но они были простыми наблюдателями. На этот раз я не скромничал. Старался призвать как можно больше существ. Хотелось сохранить своих воинов». Я уже убедился в том, что призванным все равно кого убивать. А против того, кто их призвал, они точно не пойдут. К своему удивлению я обнаружил, что призвать огромную армию не получится, потому что для каждого нового призыва требовалось все больше и больше магической энергии. Чтобы держать их в этом мире или делать покорными, магия не нужна. Тем не менее, я хорошо ощущал, что вскоре у меня просто не хватит сил открыть портал в другой мир. Маги, с любопытством наблюдающие за моими действиями, даже предположили, что так хотят боги, чтобы один маг не мог призвать себе на помощь огромную армию. У меня в этом были сомнения, но другого предположения просто не имелось, поэтому просто не стал об этом задумываться. Несколько раз из портала выходили чудовища, которых я здесь видеть не хотел. Даже моим любопытным зрителям пришлось принять участие в уничтожении одного из них. Случилось это на девятом призыве. Портал почему-то был больших размеров, а потом из него стало выползать нечто. В отличие от других тварей, это не пыталось остаться в своем мире, а наоборот стало протискиваться к нам, как только увидела людей. Учитывая то, что мой питомец поджал хвост и умчался в лес, она была крайне опасной. Так и получилось. Несколько заклинаний просто не сработали, обошли чудовище стороной. Воины в драку не вмешивались, из-за чего не удалось проверить, легко ли ее зарезать. В результате я просто обрушил на тварь огромную ледяную голубу. На этом ее жизнь закончилась. Это существо имело длинную густую черную шерсть. Шеи у нее не было. Мощные лапы. На голове три пары глаз, расположенных друг под другом. Видела вроде бы всеми шестью глазами. Внушительные клыки говорили о том, что это хищник. Похоже, тот мир, откуда мы призывали этих тварей, состоял из хищников, другие там просто не выживали. Размер тоже впечатлял, наверное, как три лошади. Тело очень массивное, а еще от нее так и веяло магией, как будто это магическое создание. — Как он отклонял заклинание? — озвучила общий вопрос Белла. — Это же не маг. — Хороший вопрос, — усмехнулся я. «Шертон, сдерите с этого существа шкуру, только аккуратнее. У нас найдутся такие умельцы?» «Найдем», – кивнул мужчина. «Что со шкурой делать?» «Пока не знаю. Пожалуй, я плечами. Просто мне ее принесите, а там видно будет». После моих слов маги переглянулись. Если эта шкура сохранит свои свойства после того, как ее снимут, то можно сделать неплохой плащ, даже несколько. Забавно, если он станет отклонять заклинания. Даже интересно, а у Димуров случайно нет таких накидок? Может, пока просто не сталкивались с такими везунчиками? Просто даже если свойства сохранятся, то это не значит, что мага невозможно убить. Можно применить заклинание, которое не направлено на мага. Например, ему под ноги, вырастив ледяную сосульку, которая с легкостью пробьет мага вместе с необычной шкурой. С большим трудом чудовище оттащили в сторону при помощи нескольких лошадей, а я продолжил заниматься призывом. На пятый день этого занятия я понял, что больше не смогу повторить этого ни разу. Дело в том, что если сначала не было никаких проблем, то дальше сил на открытие портала уходило нереально много. Количество магической энергии, которое требовалось затратить на создание портала, повышалось в геометрической прогрессии, что ставило жирный крест на создании своей армии. Впрочем, жаловаться было не на что, потому что к этому времени под знаменами нашего графства стояло уже почти полторы тысячи призванных бойцов. Мне почему-то совсем не было жалко этих существ. Не знаю почему. Может быть, потому что их не требовалось тренировать, а может, потому что немало походили на людей. Но за любого своего бойца я отдал бы десяток вот таких призванных. Само собой, появление такого большого отряда призванных существ не могло остаться незамеченным. Беда в том, что если местное начальство, поняв, кто их призывает, успокоилось, то наши новые союзнички из империи очень заинтересовались подобным случаем. Они же не умели их призывать, по крайней мере, я об этом не знал. Вот что мне было известно точно, так это то, что имперские маги считали магов из королевства чуть ли не рыночными фокусниками, не более. Мол, мы самые великие маги, а там живут одни дикари, которые только магические шары до да сосульки в противников кидать умеют. А тут такое. В королевствах у них имелись свои лазутчики, поэтому магическая защита тоже не осталась без их внимания. А самое главное, они тоже хотели получить такой козырь. «Мне на имперцев было наплевать. Они мне никто, я им не служу. Мог бы всех их магов послать куда подальше, но тут была проблема. Без лишней скромности могу сказать, что я являюсь сильным магом, несмотря на свой возраст. Просто мне посчастливилось изучать все заклинания, которые только попадались в мои руки, безо всякой оглядки на храмовников». Уверен, что и местные могут удивить, но запас наиболее мощных имелся только в моем арсенале, а местные маги и даже из нашего королевства только сейчас принялись за изучение запретных. Также могу утверждать, что у меня самый большой магический резерв в королевстве, причем остальных магов я опережаю на порядок. Злохам просто диву давался, как мне повезло, но мне кажется, это все из-за того, что я пришелец из другого мира. К чему я все это говорю? Тут все просто. Это раньше мне приходилось сдерживаться в общении с сильными мира сего, чтобы не получить по шее от мага или какого-нибудь аристократа высокого ранга. Сейчас же я сам являюсь сильным магом. Причем в этом уже никто не сомневается. Сказалось и то, как спокойно я скрутил приближенного королю мага. Гвардейцы об этом молчать не стали, да и сами были поражены, как легко у меня вышло обездвижить вроде бы опытного мага. Тогда мне просто повезло, но они-то об этом не знают. В общем, с ростом моего могущества начала расти и корона на голове, что сказывалось на моем характере. Со своими близкими, как и с теми, кто ко мне хорошо относился, я вел себя соответствующе. А вот с людьми, желающими прогнуть меня под себя, был крайне неласков, даже груб. Об этом прекрасно знал король, похоже именно поэтому он прислал ко мне своего доверенного графа, главу тайной канцелярии. Аристократ потребовал, чтобы я ни в коем случае не вздумал хамить имперцам, если вдруг они ко мне подойдут, и чтобы был максимально сдержан. Он меня сразу же этим насторожил, мне вообще не хотелось встречаться с этими ребятами, но мало ли, вдруг в их рядах будут знакомые. Во время жизни в империи успела немного наследить, запросто могли меня узнать. Не зря граф меня предупреждал, потому что имперских магов долго ждать не пришлось. Да и знали они, кто я такой. В гости нагрянули сразу три мага в сопровождении своей охраны. Само собой, их никто ко мне не пропустил, но посылать куда подальше не стали. Шертон пришел ко мне, когда мы с отцом мирно беседовали. «Господин, к вам пришли гости», – с явственным напряжением в голосе сообщил Шертон. «Это маги, одного из которых зовут Кестер, вы же его помните». «Разумеется, я помнил мага на службе у имперского графа. Этот маг был не самым приятным человеком. А учитывая, что он здесь, наверняка и граф тоже тут находится, только пока не попадался мне на глаза. — Пропустите их! — вздохнул я. А когда Шертон вышел, быстро объяснил отцу, кто это к нам пожаловал. — Встречать магов в шатре мы не стали, вышли на улицу. Тут уже успели немного обустроить лагерь, даже столы сколотили, раздобыв где-то доски. Если бы не предупреждение короля, я бы сходу послал всех трех незваных гостей по известному адресу. Мне уже королевские высокомерные рожи надоели, а тут еще и эти приперлись. Причем на лице Кестера было некое торжество. «Маркус, насколько мне известно, ты должен служить моему господину», — сходу заявил маг. «Мы думали, что ты погиб, а ты здесь. Как сможешь это объяснить?» При этом Кестер, как завороженный, не мог отвести взгляда от моего магического посоха. «А давайте перед началом этого неприятного разговора мы дружно вспомним о том, что все мы воспитанные и образованные люди и не станем друг другу хамить», — вздохнул я. «Что касается вашего вопроса, то если мне и придется на него отвечать, то, скорее всего, точно не перед вами». «Дерзкий стал», — усмехнулся Кестер. «Тебе не кажется, что за эту дерзость?» «Нет, не кажется», — оборвала я гостя. «Еще одна угроза с твоей стороны, и разговора не состоится. Вас сразу проводят из нашего лагеря». «Итак, что вам нужно? Или пришли только для того, чтобы мне угрожать?» «Считай, что я впечатлился, и ты своего достиг. Что дальше?» Кестер внимательно посмотрел мне в глаза, желая там что-то рассмотреть после чего протяжно вздохнул, запугать не получилось, как и смутить. «Наши люди доложили, что у тебя имеются очень интересные заклинания, которые заинтересовали империю», — произнес он. «Вот так прямо всю империю не заинтересовали?» — усмехнулся я. «Тех, кто в курсе этого. Да и какая разница? Ты служишь нашему графу, а значит, обязан дать то, — Проводите гостей, — обратился я к Шертону. — Разговор окончен. Если граф хочет у меня что-то потребовать, то пусть сам приходит. Этих магов сюда больше не пускать. Надо сказать, что нашим воинам тоже было начхать на то, что перед ними имперцы. Они тут же аккуратно стали их подталкивать, чтобы ушли. Маги хоть и выглядели возмущенными, но сопротивляться не стали. Окинули меня хмурыми взглядами и ушли. «Разумеется, на этом все не закончилось. Через пару часов ко мне пришел сам имперский граф Мирет. Да не один, а со своей дочуркой Эдолиной. Ничего хорошего для себя от этого визита я не ожидал, поэтому разозлился заранее, что тут же заметили гости». «Не надо так хмурить брови, господин Мак, улыбнулся аристократ. Видно, он решил общаться нормально и не пытаться давить. «У меня к вам нет никаких претензий, тем более магическую книгу вы мне вернули, а значит, ничего мне не должны». «А вот ваш маг так и не считает», — усмехнулся я. «Он может считать как угодно, но кто и что мне должен, решать только мне», — отрезал аристократ. К тому же мне известны все обстоятельства, из-за которых вы были вынуждены покинуть у меня службу и падаться в бега. Мне не в чем вас винить. Скорее остается ругать себя за то, что не смог правильно оценить ситуацию. Кстати, вы в курсе, что димуру у которого вы забрали книгу, убил нескольких моих воинов. Не своими руками, но все же. «Насчет этого можете не переживать. Этот Димур больше никогда никого не побеспокоит. В этом даже не сомневайтесь», — сообщил я гостям. Я убил его собственными руками. «Это радует», — кивнул граф. «Где мы можем поговорить без посторонних ушей?» «Прямо здесь», — пожал я плечами. «Уверяю, воины не подслушивают». Граф Мирет спорить не стал. Уселся на предложенную скамью и призадумался. Видно, не зная, как лучше начать разговор». «В общем, мы бы хотели пригласить вас на службу империи». «Наконец-то выдал он». «Можно снова ко мне. Но имеются разные варианты. На выбор». «Зачем мне это?» – удивился я. «Тут я граф. А кем я буду там? Дикарем из отсталых королевств? Нет уж, спасибо. А вообще, за свою недолгую жизнь я много где побывал. Но понял, что дома мне лучше всего». «Ваш титул мы сохраним и даже выделим землю» выложил не самый серьезный козырь мужчина, хотя он так не думает. По всей видимости, выдав такое с его точки зрения достаточно весомый аргумент, он рассчитывал на то, что я после этого щедрого предложения как ошпаренный тут же помчусь на службу в империю. «Нет», — я снова покачал головой, — «я уже служу нашему почтенному королю и не собираюсь его предавать». «Ну, надо же, какой принципиальный», — вступила в разговор Долина. «Прямо так никого не предаешь?» «Никого!» – ничуть не смутился я. «Ровно до того момента, пока мой наниматель первым не нарушит условия нашего договора». «Помолчи!» – бросил граф дочери, а после обратился ко мне. «Далеко не факт, что мы даже совместными усилиями сможем разбить Димуров. Они очень сильны!» «Знаю!» – кивнул я. «Тем не менее, на службу к вам и вообще в империю не собираюсь. Мне и тут хорошо». «Боюсь, скоро многие ваши маги побегут к нам». Снова не удержалась и долина, «Но такого щедрого предложения уже не поступит, по крайней мере, лично для тебя». «Мне будет очень тяжело это пережить», — сострил я максимально скорбно лицо. «Но я постараюсь с этим справиться». «Вы все же хорошо подумайте», — вздохнул мужчина. «Мое предложение какое-то время останется в силе. В том, чтобы вы пошли на службу Империи, заинтересованы очень влиятельные фигуры» которые могут гарантировать безопасность. С этими словами мужчина встал и, коротко мне кивнув, ушел. «Понятно, почему эти ребята так пожелали получить меня в свои руки. Видно, им уже доложили о моих заклинаниях. Вот и хотят их вытрясти, только не тут, а там, у себя на родине. А пообещать мне сейчас можно все, что угодно. Одно дело пообещать, а совсем другое — выполнить свои обещания». «Так что не поеду я в империю, и заклинания свои никому отдавать не стану. В империи меня могут быстро объявить дезертиром, а после забрать все, что пожелают, никакой магический посох не поможет». Перетянуть молодого мага в империю графу Мирету приказал лично племянник императора. Быстро смогли навести справки о том, кому раньше служил этот маг, как и то, из-за чего он был вынужден покинуть службу. Граф прекрасно понимал своего повелителя, как и то, зачем он ему понадобился. Разрушительные заклинания были известны и имперским магам, этим никого не удивишь. А вот о существовании магической защиты до этого момента даже не знали, именно она понадобилась имперцам. Сейчас им уже было известно, что именно этот молодой маг поделился заклинанием со своим королем, а тот уже приказал сильным магам своего королевства поделиться информацией. Имперцы пытались договориться и выкупить это заклинание, но не тут-то было. На короля так просто не надавишь, глупо это делать. А знающие заклинания маги давали клятву перед богами а его неразглашении. Одного из таких магов удалось убить, даже захватили его книгу. Да вот беда, нужного в ней так и не нашли, поэтому обратились к источнику такой важной информации. Похоже, всем посвященным магам запретили вносить это заклинание в свои магические книги. Сейчас в боях империя теряет очень много воинов и магов. В последней войне с султанатом два государства сильно ослабили друг друга. Тем не менее, император желал новых территорий. Если удастся прикрывать магов с помощью магического щита, то дела пойдут намного быстрее. «Даже немного жаль Маркуса», — отвлекла своего отца от мыслей Эдолина. «С чего бы это?» — удивился он. «Если к нам не пойдет, то его или убьют, или захватят». При этом не факт, что это будут наши люди. Могут и правители соседних королевств подсуетиться. Они же прекрасно осознают, какую угрозу представляет Маркус». «Он уже поделился со своим королем частью информации», — проворчал отец. «Тем не менее, именно он считается в королевствах самым сильным магом. Думаю, остальные это заклинание никому не расскажут, чтобы не гневить богов», — вздохнула девушка. «Как думаешь, наш правитель станет на него охотиться? Попытается получить его книгу в свои руки?» «Болтай потише», — прошипел граф, оглянувшись по сторонам. «Нашему императору нужна не только книга, но и сам парень. Как сообщил нам подкупленный маг, одно из заклинаний, примененных этим парнем, такой мощи, что если бы его применил другой сильный маг империи, то он бы просто упал без сознания. А этот стоял, как ни в чем не бывало». «По всей вероятности, этот молодой маг сам до конца не понимает, насколько он является сильным. Он просто обязан быть в Империи, а не закапывать свой дар в этих отсталых королевствах». «Угу», — усмехнулась девушка. «Все должны служить Империи, зарабатывая для нее новые владения, а потом и умирать за нее. Не настолько он глуп, чтобы отправляться куда-то ради пустых обещаний». «Посмотрим», — проворчал граф.